Капнул аспирант пипеткой перед помеченной особью, и порядок, заноси результат в лабораторный журнал. Конечно, если он достигает желаемого, зачем ему мой внутренний мир? Но на равных этот аспирант с муравьем не общается. Диалога между ними нет. Меня, то есть муравья, надо бы еще убедить принять этот самый белый «Мерседес», учитывая мои воззрения «Жизненные принципы и прочие, еще менее осязаемые моменты. И если мы с муравьем не пожелаем слизывать капельку меда, что делать аспиранту? Учесть мою точку зрения или поменять особь?» Примерно так я и ответила Ирине. «Вот здесь вы правы», — согласилась она и посмотрела на меня слишком, по-моему, пристально. «Здесь главная сложность». И контактеру, чтобы действительно общаться с нами, на равных приходится искусственно снижать уровень интеллекта на несколько порядков. И они вынуждены идти на это, рискуя, что многие потери окажутся необратимыми. Вообразите себя в такой роли. Не будем больше трогать муравьев, слишком они вас шокировали, даже обезьян не надо. Вообразите, что вам предстоит роль Штирлица, но не в Германии. А при дворе царя Хамурапи справитесь, если вашу психику не изменить, моральный порог до безопасного уровня не занизить. Боюсь, дня вы там не продержитесь. А до того царя нет и четырех тысяч лет, и культура близкая, и общественный строй известен. Что же сказать о существе совсем иной биологической, социальной, психической организации, которое мы даже и вообразить не можем. Беседуя столь содержательно, мы словно бы незаметно вновь оказались возле моего дома. Поднялись наверх. Сегодня на ней был другой туалет, как бы праздничный. Нечто такое облегающее и в то же время свободное, из тонкой серебристой шерсти. Сидели у огня, снова пили кофе и шартрез и продолжали все ту же тему, хотя я бы лучше поговорил совсем о другом. И вся цель наших пришельцев, тоном лектора из общества по распространению, так не вяжущимся с ее обликом, говорила Ирина, внести в мир некий импульс, который может через десятилетия, а может через века, проявиться в новой тенденции прогресса откроет иные перспективы в науке или философии, позволит как-то иначе сформулировать сверхзадачу человеческого существования. А снабжать Дмитрия Донского пулеметами или пирогова антибиотиками это слишком по-человечески получится, вроде как регулировать компьютер зубилом и кувалдой. Пулеметы лучше не Донскому, а Мстиславу Удалому, Машинально поправил я Ирину и сам рассмеялся. Опять она меня побила, но слишком уж у нее все это проработано. Далеко зашло дело, ничего не скажешь. Чтобы сохранить душевное равновесие, я стал смотреть на нее глазами японца, любующегося цветущей сакурой. — Как там у Басё? — Перед этой вишней в цвету. Померкла в облачной дымке престыженная луна. Стало легче. «Ну ладно», — сказал я, — «чтобы поскорее с этим покончить и перейти к чему-нибудь более мирскому. А как все это мыслится практически?» Она поудобнее устроилась в кресле, поправила упавшую на глаза косую прядь волос. «Представим все ту же реку». Мы сейчас находимся в некоторой ее точке, и нас несет вниз по течению, допустим, на плоту. Против течения, как вы понимаете, плот двигаться не может. Но если приложить к нему нужную силу извне, толкнуть как следует против течения, насколько-то он продвинется в обратную сторону, остановится на миг в мертвой точке и снова поплывет вниз, все с той же скоростью течения. Это грубая аналогия, но достаточно ясная. Остальное – дело техники. Они переместят вас в будущее с их точки зрения. Движение в будущее не запрещено даже Эйнштейном. Парадокс, впрочем, вполне условный, этим снимается. Вы достигаете нужного момента в вашем прошлом, проводите там определенное количество часов или дней, пока действует импульс, а потом… Давление времени сдвинет вас вниз к моменту отправления, то есть тоже в будущее. И все. Ха, никаких машин времени и прочих механических ухищрений.